не приносило бы вреда, если бы возрастающая щелочность крови, появлению которой способствует такая пища, компенсировалась бы за счет соответствующего увеличения количества кислоты в органической форме в виде яблочного уксуса, яблок, винограда, клюквы или их соков. Реакция крови всегда щелочная. Но щелочность крови может возрастать или снижаться. При увеличении щелочности кровь сгущается, и в ней появляется осадок в виде хлопьев. Плазма, жидкость крови, проходит сквозь стенки мельчайших кровеносных сосудов кровеносной системы, подобно тому, как чернила проходит сквозь промокательную бумагу. Но загустевшая кровь с трудом проходит сквозь стенки мельчайших кровеносных сосудов. Мелкие хлопья закупоривают некоторые из этих сосудов, и через определенное время происходит обратный ток крови, в связи с чем увеличивается кровяное давление. Каково мнение народной медицины по этому поводу? Первое. Народная медицина рекомендует увеличить ежедневное потребление кислоты в органической форме, например, в виде яблок, винограда, клюквы или соков. Ежедневно необходимо съедать количество фруктов, эквивалентное четырем стаканам сока. Их можно съедать за едой или в любое удобное для вас время. Если вы используете в качестве источника кислоты яблочный уксус, выпивайте его по две чайных ложки на стакан воды. Второе. Вы должны пересмотреть ваш ежедневный рацион и проанализировать содержание белков и углеводов в используемой вами пище. Если белка больше – то попытайтесь более правильно сбалансировать рацион по содержанию этих двух компонентов. Третье. Вместо пшеничной пищи используйте кукурузу. Поскольку пучки органов выделения, щелочная реакция, появлению которой способствует пшеничная пища, рафинированный сахар и мясо, Указывают на то, что необходимо снизить содержание щелочи в крови. Четвертое. Обычная поваренная соль притягивает и удерживает жидкость в организме. Поэтому из рациона людей с высоким кровяным давлением нужно исключить соленые продукты. После соленого всегда хочется пить. Пить. До момента выведения из организма избыточная жидкость содержится в крови и таким образом вызывает повышение кровяного давления. Когда соль и соленые продукты исключаются из рациона, кровь охотно отдает содержащуюся в ней жидкость и кровяное давление снижается, наряду со снижением количества соли в пище. Мед оказывает прямо противоположное действие. Если его потреблять за каждой едой, он будет отбирать избыточную влагу из крови, снижая кровяное давление. Действуя как транквилизатор, он уменьшает любое напряжение, вызывающее нарушение нервной системы. У одной пациентки было необычно высокое кровяное давление, доходящее до 300 миллиметров ртутного столба, когда ее взяли в известную в штате клинику. Она была тогда едва жива, однако благодаря регулированию щелочности крови по методу, предлагаемому народной медициной, эта женщина дожила до 84 лет. Я измерял давление у ее дочери, которой было 40 с лишним лет, и ее давление доходило до 225 миллиметров ртутного столба. Следуя примеру своей матери, в выборе метода лечения она дожила до 81 года. Головокружение. Поскольку методы народной медицины успешно применяются в лечении головокружения, я уделил некоторое внимание изучению этой проблемы и способов терапии.